Глава девяносто ч е т в е р т Ты совершенно уверен, Бенедикта Сканса действительно дежурила в ночь на пятницу 16 октября и на субботу 17 октября? Да, абсолютно уверен. Я только что общался со старшей сестрой отделения, и она это подтвердила, тем более, что сама дежурила в это время. Хес благодарит оперативника, заканчивает телефонный разговор и поднимается к кабинету министра соцзащиты Розы х а р т у н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 Вскоре х е с нашел запись Асгера Неиргора за определенный день, после чего отправился обратно в министерство. По дороге он поговорил по телефону с оперативником, которого отправили на место работы Бенедикта Сканс. Обо всем об этом х е с и собирался переговорить с Розой Хартунг. Войдя в кабинет, Марк сразу увидел, как тяжело переживает она случившееся с ее сыном. Руки у нее трясутся, в покрасневших глазах испуг, а туша размазалась по щекам, хотя она и пыталась смахнуть кусочки высохшей краски для ресниц. Муж ее также присутствует в кабинете, он говорит по телефону и, увидев х е с а собирается закончить разговор, но Марк качает головой в знак того, что новостей он с собой не принес.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 Но мы задействовали все силы, все машины на улицах, все границы взяты под контроль. Он видит страх в ее глазах. Она прекрасно понимает, что сын в смертельной опасности. Но Хесу необходимо поговорить о своей находке и, увидев через мгновение, что она смирилась с отсутствием новостей, он кладет айпэд на стол между ними. В пятницу 16 октября в 23.57 Ваш персональный водитель Асгер н е р г о р записал в своем электронном журнале, что он прибыл в министерском автомобиле к черному алмазу, чтобы отвезти вас после мероприятия. Он пишет дальше, что сидел в ожидании в фойе до нуля с о р о к трех, когда сделал еще одну запись. Конец рабочего дня, едем домой. Верно ли, что он действительно ожидал вас в фойе и что вы вышли из зала в указанное им время? Не понимаю, какое это имеет отношение к делу Густава. Хессу не хочется расстраивать ее еще больше и напоминать, что именно в это время преступник совершил третье и четвертое у б и й с т в о И если сведения в электронном дневнике верны, Асгер Неергор, выходит, никак не мог убить е с и к Виум и Мартина Рикса, да еще отрезать у первой обе кисти и ступню до появления Хесса и Тулин на месте преступления.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 Но тот лишь выразил удивление, что министерский водитель оказался преступником и больше ничем следствию не помог. Однако, когда Хес пару часов спустя прибыл в министерство, советника и след простыл. По словам секретаря министра, у него образовались какие-то дела в городе.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 «Вы с мужем не теряете надежду, что ваша дочь жива. Что думает по этому поводу Фогель?» – спросил х е с Фредерик старается оградить нас от неприятностей, и сначала он был весьма озабочен, не скажется ли это негативно на моей работе, но теперь он исключительно на нашей стороне. Чтобы составить представление об этом деятеле, х е с бегло просматривает в части заваливших письменный стол бумагой старого дела Бенедикта Сканс,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 Хес старается убедить себя, что его собственное представление о Фогеле, как о бессердечной змее м а к и а в е л е в с к о г о типа, не подтвердились. Но вдруг он понимает, что показалось ему странным. На этих фотографиях отсутствует с т и й н Хартунг. Ни на одной из них его нет. Зато наличествуют селфи Фогеля с розой и детьми, или только с розой, как будто они супружеская пара. «Секретарь министра сказала, что вы хотели видеть меня». Дверь открывается, и вошедший в кабинет Фогеля настораживается, увидев Хесса перед монитором ноутбука, который освещает его лицо. Пальто его мокрое от дождя, а каштановые волосы всклокочены, и он приглаживает их ладонью. «Есть результаты. Вы нашли водителя?» «Пока нет, но мы вас не могли найти». «Были дела в городе, надо было немножко укоротить этих г р ё б а н ы х редакторов, а то они слишком глубоко копают, да еще данные г у с т о в а из сети используют. А с а ж и т е л ь н и ц у шофера нашли? Могли же вы, черт побери, сделать хоть что-нибудь за это время? Мы работаем, но сейчас мне нужна ваша помощь по другому поводу. У меня нет времени на другие дела, валяйте, если только быстро».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 За несколько часов до этого в беседе с ней вы узнали о выступлении ее мужа в тот вечер и сказали, что она вполне может туда не ездить. Да, все верно, кроме одного. Министр не нуждается в моих рекомендациях в таких случаях. Она сама принимает решения. Но ведь министр, наверное, часто следует вашим советам. Даже не знаю, что ей ответить. А почему вы спрашиваете? Да, неважно. Но вы сообщили об отмене визита? Да, от имени министра я позвонил организаторам и сообщил, что Розы не будет. А а з г е р а Нейргора, вы предупредили, что министра на мероприятии не будет и, следовательно, ее не надо отвозить домой по его окончании? Да, конечно. А вот в его электронном дневнике записано, что он был на работе в тот вечер.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 потому что Генс вышел на след Сканс и Нейргора. Я еду туда вместе с группой захвата. Куда именно? Это к западу от х о л ь б и к а где-то в лесу. Генс открыл этот и Леново, обнаружил в почтовом ящике счет от Херц Авто и направил запрос на фирму. Парочка арендовала машину в их филиале у Вестерпорта сегодня рано утром, и Генс выследил ее, так как все автомобили у них снабжены приборами слежения на случай угона. «Сообщи людям и давай обратно в управление!» «Да, не забудь подготовить отчет!» «Но что с...» Нюландер, однако, уже закончил разговор. Хест разочарованно кладет телефон в карман и спешит к выходу. Он передает одному из оперативников приказ Нюландера, бежит дальше по коридору и через открытую дверь в кабинет министра видит, как Фогель утешает Розу Хартунг, приобнимая ее.